Глава двадцать четвертая. «Я даю тебе слово, что если ты ответишь на все мои вопросы, тебя не тронут». Пообещал Гвоздев. «Мне нужны более твердые гарантии». «Ну, извини, друг, твердых нет, есть жидкие. Моя девушка давно тебя хочет в кислоте искупать. Так что выбирай, или мое слово, или ванна с кислотой». и «Я выбираю твое слово». «Похвально. Итак, вопрос номер раз. Что это за система? Кто здесь жил?» Начал допрос Гвоздь. «Никто. Планета была безжизненной», – последовал ответ Латха. «Тогда какого черта вы вообще меня сюда отправили?» «У нас была договоренность с Крисами. Мы сожалеем, мы просчитали вероятность успеха вашей операции, и она оказалась низкой». «Но она была». От возмущения Гвоздь слегка приподнялся на кушетке. «Мы сочли шансы на успех слишком низкими и приняли решение рассказать о ваших планах крисам Гвоздь очень пожалел о том, что он прикован к постели. Ему захотелось высадить плечом прозрачную стенку и растоптать каблуком проклятого моллюска в сопли. «Вы же сами нас на эту идею натолкнули!» Мы отслеживали и анализировали все этапы ее воплощения – «На финальной стадии мы оценили все риски и поняли, что вам не победить. Мы проинформировали Крисов о готовящейся акции. Они дали нам координаты этой системы и попросили привести вас сюда». «Вот твари!» Рассказываемая латха история действовала на гвоздя лучше всех пилюлек которыми его пичкали в госпитале. Искренняя ненависть заставляла его сердце стучать, как барабан войны. «Мефодий!» А возможно, Эшоджи погибли из-за лжи устриц. А сколько еще парней и девчонок пали в борьбе со слугами Крисов вообще не счесть. Мы не могли поступить по-другому. Выживание нашей расы для нас превыше всего. Оправдания Латха звучали жалко. Тупой смысл у этой затеи. Земляне все равно не сдались и продолжают сражаться. Гвой сорвал переводчик и просипел эту фразу самостоятельно. «Они нашли Шоджи!» По неподтвержденной информации, Крисы забрали отсюда одну капсулу. «И если в ней был не я, то значит, они все-таки отыскали его?» Сложил Гвоздь два плюс два. «Постой, что значит неподтвержденной? Откуда вы ее берете? Мы наблюдаем». «Наблюдаете?» Гвоздь пожалел, что в порыве гнева сорвал себя переводчик. Его легкие не хотели выталкивать воздух, а голосовые связки отказывались сокращаться. Но Лад Хейоси понял. «Да, за всеми известными расами наш корабль скрывался во внешнем астероидном поясе и видел, как крисы пытались перехватить вас. Потом мы зафиксировали взрыв планеты. Крисы долго прочесывали обломки и подобрали один небольшой объект. Дальше мы наблюдали, как они запускали фабрику кораблей» и размещали в обломке одного из своих соплеменников. «Шоджи они увезли с собой?» «Наверное. Мы прятались и не имели возможности отследить все детали». «Куда они могли его отвезти?» «Домой, на родную планету». «Вот мы и подошли к главному вопросу. Где находится родной мир Крисов?» «Мы не знаем». «Как так?» «Вы же как-то поддерживаете с ними связь? Нас вон как оперативно сдать умудрились!» Гвоздь рычал и свистел, как расстроенный орган. Латха с перепугов тянул в раковину стебелек с глазом. «Мы не знаем. На нашей центральной планете постоянно находится Смотритель Крисов. Мы общаемся только с ним». «Плохо!» – задумчиво произнес Гвоздь. «Почему же плохо?» Из-за того, что мы не знаем координат домашнего мира крисов, мы подвергаемся меньшей опасности. «Дела у тебя плохо. Ничего толкового не знаешь. Источник информации из тебя никакой. Придется от тебя избавляться». «Как избавляться?» – заволновался Латха. «Ну, кислотой тебя жечь. Занятие теперь бессмысленное. Вышвырнем в космос и забудем. Но как...» Вы же обещали и давали слово». От страха Латха повысил мощность защитного поля на максимум, и на голубом пузыре появились ярко-белые энергетические прожилки. После демонтажа генератор силового поля пришлось вернуть на раковину. Без него Латха ощущал себя полностью беззащитным перед угрозами большого и полного опасности мира, подал маниакальную депрессию и терял ценность как пленник. «Да...» «Забыл, наверное. Да если и давал, то у нас с Латха счет один-один. Вы меня предали и на смерть отправили, я одну устрицу в шлюз отправлю. Это же честно». «Нет». У Латха был свой взгляд на понятие честности. «И ты обещал мне поведать нечто интересное, а сам кормишь байками про дела давно минувших дней. Крисы вернулись на землю» продолжает всем управлять?» «Я не знаю. Я обычный пилот. У меня нет доступа к этой информации». «Однозначно в шлюз», — вынес приговор Гвоздь. «Стойте. Я не знаю координаты для прыжка в мир Крисов, но я могу подсказать, кто владеет этой информацией». «Это уже интереснее». «Молодец. Не сдавайся. Борись за свою никчемную жизнь», — приободрил устрицу гость вы можете узнать координаты услуг у поколения семь или Чази». «Да, совсем ты себя спасти не хочешь. Наши бьются со слугами столетиями, и давным-давно бы координаты добыли, если бы у прихвостней крисов они имелись. Рядовые воины слуг и не могут обладать такими данными. Вам необходим кто-нибудь из высших эшелонов власти». «Спасибо за совет», — усмехнулся Гвоздь. Как захватим планету Чази, обязательно поищем среди них президента или наследного принца. Не Чази, я могу дать вам координаты исследовательской лаборатории поколения 7. Я во время разведывательного полета случайно наткнулся на звездную систему, в которой расположена их крупная исследовательская база. На ней должна быть персона, обладающая информацией о Крисах. И ты мне предлагаешь снова тебе поверить? И прыгнуть в новую ловушку? Вы считаете людей полными идиотами. Нет, это не обман. Я говорю правду. Я очень хочу выжить. Похвальная мечта, но сложно осуществимое Слишком много вы, трусливые уроды, всего натворили. Ладно, давай координаты прыжка. Мне нужны гарантии. Первый раз за всю беседу Латха перебил гвоздя. Гарантии хоть отбавляй. Моё честное при слово подойдёт